«Теперь я понял. Твоя война станет нашей войной. Мы напустим на них джунгли!» Маугли едва успел перевести дыхание. Он весь дрожал от ненависти и злобы. «Как то место, где стояли слоны, опустело!» И только Багира смотрела на Маугли с ужасом. Ахатхи и его трое сыновей повернули каждый в свою сторону и молча шагали по долинам. Они шли все дальше и дальше через джунгли и сделали шестьдесят миль, то есть целый двухдневный переход. И каждый их шаг, и каждое покачивание хобота были замечены и истолкованы мангом, чилем, обезьянним народом и всеми птицами. Потом слоны стали кормиться и мирно паслись не меньше недели. Хатхи и его сыновья похожи на горного удава Ка. Они не станут торопиться,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 Но другие остались и по-прежнему шли вперед. Прошло десять дней, и к концу этого времени дело обстояло так. Олени, свиньи и нильгау топтались, двигаясь по кругу радиусом 8 или 10 миль, а хищники нападали на них с краев, а в центре круга была деревня, а вокруг деревни созревали хлеба на полях, а в полях сидели люди на вышках, похожих на голубятни, и построенных для того, чтобы пугать птиц и других воришек. Была темная ночь, когда хатхи и его трое сыновей без шума вышли из джунглей, сломали хоботами жерди И вышки упали, как падает сломанный стебель Болеголова, а люди, свалившись с них, услышали глухое урчание слонов. Потом авангард напуганной армии оленей примчался и вытоптал деревенское пастбище и вспаханные поля, а за ними пришли тупорылые свиньи с острыми копытами. И что осталось после оленей, то уничтожили свиньи. Время от времени волки тревожили стада, и те, обезумев, бросались из стороны в сторону, топча зеленый ячмень и ровняя с землей края оросительных каналов. Перед рассветом в одном месте на краю круга хищники отступили, Оставив открытой дорогу на юг, и олени ринулись по ней стадо за стадом. Другие посмелей залегли в чаще, чтобы покормиться следующей ночью.